Глава восемнадцатая О песне в тумане Иногда на мир опускается такая тишина, что становится страшно. Внезапное отсутствие звуков хуже самого громкого крика. Ушам от этого безмолвия, в котором не шалохнется лист и не пробежит мышь, становится больно. И, кажется, ты готов на все, чтобы эту тишину прогнать, чтобы вернуть и шепот ветвей, и крики беспокойных птенцов, и даже брезжание путника, который промочил ноги. Все, лишь бы услышать звуки. Возможно, люди боятся тишины по той же причине, по которой ненавидят одиночество. Так устроены люди. И сейчас вокруг воцарилась точно такая же тишь. Лодка плыла себе и плыла по спокойной воде. Казалось, волны должны были плескать вокруг их хлюпать, однако же челн двигался совершенно бесшумно. Мимо проплывали белесые туманные берега, поросшие густым лесом. Справа и слева на опушках Франц видел цветы памяти, которые вели вперед. Туда же, куда текли воды лакримозы. Цветы поднимали головы из земли и распадались прахом без единого звука. Даже птицы, казавшиеся в тумане размытыми черными крестами, летели молча. Это было совсем не по-птичьи. Да, Челнок давно покинул пещеры Айсидов и даже ту мелкую подземную речушку, которая через какое-то время вливалась в Лакримозу, реку широкую и более чем странную. Как и говорил Северин — Воды ее оказались солеными. Франциск проверил, а берега вскоре стали меняться. Пышные дремучие леса понемногу исчезали, уступая место странным белым деревьям. Сикоморы! вспомнил Франц. Сначала это были одиночные тоненькие, будто косточки птенцов-стволы, мелькавшие тут и там между дубов и ясеней. Но постепенно... Их становилось все больше и больше, стволы росли вширь, и вскоре сикаморы уже властвовали над обоими берегами. Несколько минут спустя их окутал белый туман. Пелена тихо сияла, быть может, из-за лунного света, а может, потому что туман был необычный, а чудесный? Кто знает. Так или иначе, в нем было достаточно светло. Но на душе Франца светлее не стало. Напротив, надвинувшиеся секоморы наводили на него жуть древние стволы которые неведомая сила скрутила изломала и заставила изгибаться словно в приступе безумия листьев на секоморах не было ни красных ни зеленых лишь голые ветви вздымались к небу умоляя полночь забрать их души, а может не отнимать. В каждом изгибе и зломе чувствовалась затаенная боль, иступление, почти помешательство. Многие деревья даже ветвей не имели. Это были гигантские белоснежные пни, которые ощетинились чистоколом потемневших от времени зубьев вместо кроны, спустили в воду корни и взбаламутили реку, заставив ее бурлить и кружить. Ветви изгибались над лодкой, будто руки утопленников, кривые и бледные, застывшие в немом ужасе. И когда челнок нырял под одну из этих рук, Франц невольно вжимался всем телом в лодку, опустив голову. Ему казалось, эта страшная рука вот-вот оживет, корявые пальцы схватят его за шиворот и скинут в воду или вовсе утащат в лес. Белые деревья в белом тумане и абсолютная тишина. Более жуткого места Франц и представить прежде не мог, и он молился про себя, чтобы этот лес отвел безумные ветви от его головы и скорее закончился. Но, увы, лодка плыла и плыла в белом тягостном безмолвии. Несмотря на голод, Франц не мог проглотить ни кусочка. Корзинка на дне челнока, покрытой маленькой аккуратной циновкой, распространяла ароматы жареного мяса и маиса, Но при одной мысли о том, что эти конвертики и белые булочки делали руки Айсида, который, возможно, уже мертв, мальчика тошнило. Мало того, что его мутило от кровавых воспоминаний и голода, так еще лодка раскачивалась, и голова вовсе шла кругом. Оттого-то и казалось, что эти проклятые сикоморы качаются над головой, и едва он отводит взгляд, кривые ветви оживают и подают ему странные знаки. Как бы дурно ни было Францу, помочь ему никто не мог. Каликс молчал, и мальчик чувствовал, будто монстр дал ему возможность самому обдумать произошедшее. Он много говорил прежде, но от умных мыслей нет проку, если выдавать их без остановки. Тишина и время — вот лучшее удобрение, чтобы проросли семена мудрости, вложенные учителем в твою голову. Возможно, так сказал бы Каликс. А теперь подумал и сам Франц, и даже удивился, столикой мрачного удовлетворения, как это он до такого дошел, и не становится ли он сам одним из полуночных существ, которые только и делают, что говорят, загадками. Быть может, пройдет неделя-другая, и сам Франциск превратится в Айсида. Вдруг обнаружит, что на макушке прорезаются рога, а кожа побелела, и вот он уже один из них. Так казалось Францу от того, что он начал забывать свой прежний мир. Англия казалась далекой, как сон, как детство или звезды, и порой чудилось, что до нее не доплыть никогда. Мысли затянуло туманом, то ли сон, то ли быль. Франциск сам не мог понять, откуда он явился и куда плывет. Иногда, встрепенувшись, мальчик пробуждался от зыбкой дремы и сразу видел свои старые ботинки, которые не раз подбивал старик-сапожник с соседней улицы, разбитые коленки и поцарапанные ладошки самого что ни на есть обычного мальчишки. Ни разу Франциск не видел в полуночи человека, а потому ему стало странно то, что он сам человек. И вдруг понял изумление и недоумение Каликса, когда они встретились у мельницы. Теперь бы и Франциск поразился, встретив другого такого же мальчишку. Ну, кроме Филиппа, разумеется. Филипп все-таки поел и, не выдержав усталости, заснул. Убедившись, что брат крепко спит, Франц укутал его пледом. Фил заворочался, но глаза не открыл и вдруг прижался к теплому боку старшего брата. Видимо, во сне не сообразил, кто это. Франциско отодвигаться не стал. Наконец-то все было, как в прежние времена, и почему бы хоть на время не поверить в это сомнительное утешение? Что бы ни говорил Филипп в пещере Айсидов, у Франца было ощущение, что тот не до конца искренен. Действительно ли младший брат хочет, чтобы близнец его оставил? Тогда почему цеплялся за взгляд старшего, когда был на грани отчаяния? Не потому ли, что на самом деле без него не может? Сначала Фил разбил ему сердце жестокими словами, холодностью, безразличием. Но вдруг Франц почувствовал, что бы Фил ни болтал, не ему решать, не только ему. Он, Франциск, нуждается в брате. И если уж тот решил отстраниться, это его решение. Но Франц не примет такие правила игры. Нет, не примет. Будет играть по-своим. И пусть родственники и друзья семьи в Англии говорили о двух каплях воды, тут в полуночи прозвучало другое. «Вы схожи, как чайник и молоток». Кто из них чайник, а кто молоток, мудрец не уточнил. Франциско только сейчас это пришло в голову. Случайность? А может, нет? Может, настал черед меняться, и тот, кто был молотком, перестанет им быть, а другой им станет? Филипп мирно спал под боком у Франца. Каликс сидел на корме и смотрел спокойными глазами в туман. Лодку все плотнее окутывала пелена, и Франц подумал, хорошо, что не пришлось пробираться через лес, точно бы заблудились. Как бы ни пугал лес бесчисленных слез, а по реке пересечь его гораздо проще. Вдруг откуда-то издали из-за пелены донеслись мелодичные голоса. «Призрачные, неясные, они принадлежали кому-то, кто легче воздуха», — так решил Франц, хотя не понял, от отчего ему так подумалось. Неведомые голоса пели, слова еще не различались, однако напев был до того грустный и щемящий, что сердце вздрогнуло и рвануло на зов. «Ла-ла-ла», — -ла», доносилось все ближе, «ла-ла». И вот хор приблизился настолько, Что Франц услышал, Знай, дитя, заботы тревог, будет полон земной твой срок, К нам иди под звезды в туман, И тогда не познаешь обман. Ты забудь, мир свой, где печаль. Ах, волна унесет тебя вдаль! Верный путь без боли, без зла, Твоя кровь холодна, как земля. Хотя от фантастических голосов по коже бежал холодок, Франц упрямо продолжал глядеть в туман, внимая каждый плывущий по воздуху ноте. Его волнами накрывало странное чувство, будто он был на грани того, чтобы вспомнить нечто важное, что потерял давным-давно, быть может, еще до того, как родился на свет. И внезапно Франца охватила такая тоска, что он готов был расплакаться. его охватило влечение к чему-то сильному, большому и необъятному, чему он не знал названия. И даже не понимая, что это, Франциск вдруг разозлился, что это прекрасное чувство когда-то у него отняли. Заботы, тревог, вот чем полон земной твой срок!» Франц понял, да ведь так и есть. Все, что он знал в своей короткой жизни, это переживания, обиды до да понукания. а еще то, что случилось несколько лет назад. Хуже той ночи мальчик ничего не мог вспомнить. Все же незримые певцы правы. Шестое чувство подсказывало, детям достается меньше бед, чем взрослым, а та жизнь, которая ждет его впереди, будет еще страшнее, быть может, страшнее той ночи. Ему не хотелось становиться взрослым, Не хотелось жить эту жизнь, полную страданий, о которых пели голоса из тумана. И вдруг, прямо до злости, до тоски, захотелось это прекратить и вернуть себе утраченное спокойствие. — К нам иди, под звезды в туман! Франц хотел было уже прыгнуть в воду и поплыть на голоса, но вдруг белесую пелену всколыхнул крик. — Эй! Голоса смолкли. Франц растерянно моргнул, будто только что пробудился и сразу разозлился. «Зачем Каликс прервал чудесную песнь?» Он раздраженно обернулся, но монстр проигнорировал его яростный взгляд и вгляделся в плотную пелену за лодкой. «Выходите!» И они явились. Из тумана вылетели существа. Десяток, может, дюжина. Белёсая стайка закружилась, и с ними закружился туман. Когда существа приблизились, Франц разглядел их. Кожа созданий была до того бледна, что просвечивала, и сквозь тело одной пивуньи можно было разглядеть ее подругу. Они летели весёлой стайкой, то и дело обгоняя друг друга. Полет походил на игру. Девушки купались и плескались в воздушных потоках, то ныряли вниз к волнам, то возмывали высоко к небу. И все так плавно и быстро, будто они — рыбки, плещущиеся в море. При этом крыльев у созданий не было. Они летали сами по себе, отталкиваясь ногами от туманных завихрений и помогая себе изящными руками. Парить в воздухе им удавалось так легко, как не удалось бы ни голубкам, ни легкокрылым бабочкам. Казалось, тела духов сотканы из воздуха. В призрачной компании были одни девушки. Неприкрытые даже клочком ткани, они чувствовали себя легко и естественно без одежды. Лишь длинные черные волосы, точно водоросли, кружили и колыхались вокруг хорошеньких головок. Когда стайка достигла лодки и заскользила над ней, смеясь высокими серебристыми голосами, Филипп заворочался. Он вдруг резко дернулся, открыл глаза и сразу понял — что всю дорогу проспал под боком старшего брата, которого решил избегать. Спохватившись, Филипп скинул покрывало и отсел подальше. Франциск столкнулся с ним взглядом, и младший брат сильно смутился. Теплый и понимающий взгляд близнеца он проигнорировал и сделал вид, что протирает заспанные глаза. А потом девушки вновь засмеялись, и Филипп поднял голову. Наконец-то, увидев неожиданных гостей, круживших в клубах тумана над челноком, мальчик застыл и, широко распахнув голубые глаза, уставился на пришелец. «Ветер!» — позвали пивуньи. «Эй, ветер!» Каликс был явно недоволен. Он упрямо поджал губы, не отзываясь на зов и смешки. Франс же, напротив, снова как завороженный уставился на духов. Глядя на этот невесомый рой, Как легко поверить, что летать совсем несложно. И Франциску вдруг пришла в голову мысль, что это какое-то волшебство издешнего леса. Если оттолкнуться от лодки посильнее и высоко подпрыгнуть, верно, он тоже сможет полететь. Присоединиться к этому беззаботному, легкому сонму будет кружить и нырять в облаках, как ветер. Да, как ветер или воздух, невесомый, легкий, изящный. Франц и сам не заметил, как пристал. Пивуньи рассмеялись и протянули руки. Они звали его к себе. «Иду!» — хотел крикнуть Франциск. Калик же остановил его, легонько ткнув веслом. «Франц!» — мягко, но строго сказал ветер полуночи. «Сядь-ка обратно! Эти полеты не для тебя!» И сердито поднял голову. «Эй, вы!» «Прекратите его дразнить!» Девушки расхохотались, громко, заливисто, будто рассыпали над головами колокольца. Они явно потешались над словами серебряного монстра. «А не то что!» — крикнула одна. Гигант сдвинул брови, покачал головой и начал активно грести, чтобы оторваться от стаи. Увидев, что они удаляются, та самая девица оторвалась от стаи, оттолкнувшись кончиками пальцев от туманного облака и перебирая руками, она поплыла по воздуху вниз. Франц смотрел на ее движение как завороженный. Не двинуться, не шелохнуться, не вздохнуть. Казалось, он и день и два сможет так просидеть, глядя на прекрасных существ. Наконец девушка оказалась прямо у них над головой. Ловко ухватилась за борт и облокотилась на него. Теперь лодка везла четверых — Каликса, Франца, Филиппа и воздушную деву. Она была совсем рядом, и Франц окаменел от непонятного смущения. Он мог протянуть руку и коснуться шелковистых волос прекрасного существа, риющих черными волнами над бортом. Но мальчик, конечно, не решился. Да и к тому же вблизи лицо незнакомки — оказалось не таким, каким чудилось расстояние. Глаза девушки были так широко распахнуты, что белки выкатились наружу, а брови росли так высоко, будто она селилась разглядеть лучик света в полном мраке. Казалось, дух и моргать-то не умел, веки не двигались. И в немигающем взгляде было что-то дикое, нечеловеческое. Вдобавок на руках оказались когти, а голова была непропорционально большой по отношению к телу, и Франц подумал, отчего эта природа распорядилась так нехорошо. Впрочем, вглядевшись в тех, что парили наверху, понял, они такие все. «Да, будет ночь!» Пивунья выплюнула слова в глухую тишину тремя косточками или тремя горошинами, но они не разлетелись в тумане эхом, Оскатились на дно лодки. Да будет ночь, с неохотой ответил Каликс. А теперь скажи, зачем ты сюда явилась, беспамятная. Беспамятная! Девица растянула губы в безумной ухмылке, и открылся чистокол беленьких и остреньких зубок, способных, пожалуй, разгрызать даже кости, чтобы достать длинным языком до костного мозга. Таких зубов у людей не бывает. Франц вздрогнул, и его желание полетать с воздушным роем исчезло. Это с ними-то он хотел летать. «Беспамятная! Ха-ха! о, -хо! Вы слышали, как он сказал? Беспамятная!» Остальные существа отозвались дерзким хохотом. «Ха-ха! О-хо!» Отчего ты зовешь нас так, дорогой ветер? Отчего, а, сестрицы? Отчего он нас так зовет? И девица вновь, обнажив зубки, рассмеялась. Так не только я вас называю, хмыкнул Каликс. Другие, насколько мне известно, тоже говорят, у вас короткая память, а может, у вас ее вовсе нет. Не запоминаете обиды. «Обиды? Он сказал, обиды?» О, «Нет, не запоминаем! Зачем они нужны? Зачем, сестрицы?» И хор голосов отозвался. «Зачем? Зачем? Вы не помните ни печали, ни горести, и не умеете скорбеть? Ни скорбей, ни печали, ни горести!» «Не храни им, не храним! им! О-хо-хо!» еще!» — тихо подытожил Каликс. «Вы не помните, кем были до того, как стали беспамятными, позабыли о прошлой жизни, даже свои имена навсегда!» Он был слегка напряжен, но спокойный полон достоинства. Соседство с дикой девицей его насторожило, однако не сумело поколебать привычную рассудительность и хладнокровность. Монстр взирал на беспамятную серебристыми глазами, еще большими, чем у нее, но в них не плескалось ни капли безумия. Напротив, глаза Каликса были мудры, как луна, и сам мир. — Мы, — промурлыкала беспамятная, — мы легки, как воздух, как ты, серебряный наш ветер. как всякий, кого нож оскорбей, тягот, не тянет вниз. Кто станет носить в котомке камни просто так? Камни тяжелы, грубы, больно бьют о твою спину. Зачем их таскать? Сбрось, балласт, сбрось! Девица повернулась к Франциску, и по его телу вновь пробежала волна страха, смешанного с чем-то странно пленительным. Несмотря на дикость и опасность, это непонятное существо его влекло. Чем? Мальчик сам не знал. Но создание завораживало, притягивало к себе, будто камень веревкой. Перехватив взгляд мальчика, девушка растянула губы. «Я знаю! Ты человечек! Вот ты кто! Человечек!» Загомонили ее подружки, летящие следом, и рассмеялись. «Ах, человечек хорошенький, красивенький, такой славный человечек!» И беспамятная придвинулась, будто желала поцеловать Франца в щеку бледными губами или, быть может, обвить шею рукой. Но Каликс положил на борт между Франциском и беспамятное весло. Девушка цокнула языком, бросила на Каликса взгляд полный упрека. «Ты летать-то умеешь, да?» «Умеешь? А ему-то как? Бедный, славный человечек!» Она склонила голову и улыбнулась. «У тебя ведь нет крыльев, и твое тело так тяжело, как камень, а, как целая гора камней! Каждая печаль будто булыжник! Сложились камушек к камушку, и вот он ты, тяжелый, тяжелехонький, бродишь, бедный, по земле! Ах, как плохо тебе, милый человечек!» пропела она с жалостью, глядя на Франциска. «Как больно и тяжко ходить ногами по земле!» «Коли человеку даны ноги!» — сухо проговорил Каликс. «Значит, они для чего-то нужны! А если бы пользы от них не было, он родился бы без них!» Но беспамятная не слушала, все причитала. «Ах, жалко человечка! Правда, сестрицы!» И те закликотали, заохали. Дева склонила голову на другой бок и уставилась теперь уже на Филиппа. С открытым ртом она напоминала гигантскую рыбу, готовую что-то проглотить. «Человечек!» — бормотали ее губы. «Человечек! Ах! Человечек, да!» Но, в отличие от Франциска, Фил от чего то не поддался ее чарам. Дева все причитала «человечек», а младший брат, выпрямив спину и не шевелясь, смотрел на нее и смотрел. И глаза его оставались серьезны и холодны под напором беспамятной. И в конце концов беспамятная стихла. Да, в итоге она сдалась. «Человечек!» — цокнула языком дева. «Вот как! а Вот, значит, как!» Но тут же ухватилась за новую возможность. Пододвинулась к Францу, растянула тусклые губы в улыбке и пропела. «Не забудь! Камни страстей! Даже гор мой родной тяжелей!» Сбросишь груз, станешь как я, не удержит тебя земля. И от этой песни, от томящих сердце звуков, Франциска вновь охватило, приутихшее было странное желание. Оно вспыхнуло на этот раз жарче, будто раньше он видел огонек где-то далеко за лесом, а теперь факел загорелся ближе, и ему хотелось устремиться на желтый огонек, хотелось у него обогреться. Вдруг пение беспамятной оборвалось. Из-за туманной завесы принесло долгий дрожащий вой, от которого пелена всколыхнулась, а Франциск в ужасе подскочил. Волосы на его голове буквально встали дыбом, а спину окатила стылая волна. Кто-то незримый выл и рыдал, да так громко и яростно. что хотелось повалиться на дно лодки, заткнуть уши, накрыться с головой плотным одеялом и ждать, покуда челнок не пронесется мимо. Беспамятная уставилась выпученными глазищами в туман. «Хозяин?» Ее подружки вверху закурлыкали и засуетились, подзывая к себе отделившуюся сестрицу. «Сюда! Сюда! Хозяин!» «Вот как!» Серебряный монстр отложил весла и откинулся назад. «Вот оно что!» Каликс повернул рогатую голову и посмотрел через плечо в ту сторону, откуда доносился вой. Туман редел, пелена впереди расползалась в стороны, будто лоскуты гниющего савана, и вскоре открылись берега. Цветы памяти еще росли там, но лишь по правой стороне. Вскоре показался большой скалистый остров, где на сером склоне их ожидал целый цветник. Десятки, сотни цветов сгрудились в одном месте и стояли, клоня головки к воде и роняя слезы в лакримозу. Похоже, стезя действительно привела мальчишек к тому месту, где мертвый принц хранил вторую печать. Вой раздался вновь теперь ближе. Высокий пронзительный клёкот прокатился по лесу, лютым холодом переливаясь с поляны на поляну. Под конец... Вопль перешел в глухой, полный боли стон. Вдруг все странные желания вымелись из головы Франца. Осталось лишь одно — желание жить. Во что бы то ни стало. Почему он вцепился в эту мысль так сильно именно сейчас, Франц не знал.